Глава 4. Будьте осознанны. Задумайтесь о том, что вы отправляете в свое тело. Жить осознанно значит перевести себя в состояние полного осознания себя и своего тела. И если вы ведете такой же напряженный образ жизни, как и многие другие – то, скорее всего, вы не задумывались о том, на каком топливе вы живете. Это не будет проповедь о том, что вы должны жить как веган, отказаться от красного мяса или ограничить доступ к углеводам. Но пища, которую вы едите, должна быть питательной. Внимательно читайте упаковку, чтобы узнать, какие витамины и минералы содержат каждый продукт. Меньше думайте о калориях и больше о химических веществах, избегайте их как можно чаще и составляйте блюда, которые могут удовлетворить энергетические потребности вашего образа жизни. Существует несколько веб-сайтов и приложений для смартфонов, которые помогут вам определить, что дает вам каждый продукт питания. Используйте их в своих интересах, чтобы создать диету, которая будет питать вас а не просто насыщать. Конечно, некоторые нездоровые продукты, лакомства, десерты и даже напитки могут все еще оставаться на вашей кухне. И это нормально, если все в меру. Речь не идет об осуждении отдельных групп продуктов или о том, чтобы осудить вас за то, что вы не самый здоровый человек на планете. Скорее, это делается для того, чтобы вы осознали, Какую пищу вы едите и поняли, как она питает ваш организм? Ешьте и пейте медленно. Если вы похожи на большинство занятых профессионалов, то завтрак для вас нечто размытое. Обед, скорее всего, не существует, а ужин – это... Смесь рассказа, уборки в последнюю минуту и проверки дел, оставшихся после работы. Пришло время прекратить все это. Питаться осознанно значит смаковать каждый кусочек, наслаждаться каждым глотком, ценить каждый вдох, который вы делаете, и чувство удовлетворения, когда пища проходит по пищеводу, Это значит, что нужно найти время, чтобы по-настоящему насладиться едой и тем питанием, которое она вам приносит. Кроме того, прислушивайтесь к своему организму. Прекращайте есть, когда ваше тело удовлетворено и сыто. Не нужно беспокоиться, доели ли вы, и не ешьте до чувства тошноты и вздутия живота. Оставайтесь в моменте с каждым кусочком. Ваше тело станет чувствовать себя лучше, и вы тоже. Ощутите вкус. Глубоко вдохните прямо перед тем, как откусить, и почувствуйте аромат каждого ингредиента. Едите гамбургер. Закройте глаза и сосредоточьтесь на каждом ингредиенте, на том, как огурцы танцуют на фоне говядины как сыр ненадолго прилипает к нёбу, как слегка хрустит смазанная маслом булочка, когда вы в неё вгрызаетесь, как кислота в горчице дразнит ваши чувства и поджигает нервы на задней части языка. Наслаждайтесь каждым моментом откусывания. Будьте последовательны. Многозадачность – это замечательный и часто желанный навык. Однако без должной дисциплины многозадачность может быстро захватить вашу жизнь. Когда вы в последний раз садились за стол и просто ели? Когда в последний раз вы делали что-либо, не думая о прошлом или не планируя будущее? Когда-нибудь принимали душ по утрам и не пытались составить план своего дня? Вы когда-нибудь принимали ванну вечером и не думали обо всем, что вы пытались сделать в тот день? Жить осознанно означает, что пока вы варите себе чашку кофе, в этот момент вы только этим и занимаетесь. Не надо бежать за газетой, не надо перешагивать через кошку, чтобы засунуть хлеб в тостер, не надо сортировать дневные дела и размешивать их в сливочнике. Просто... Заваривайте кофе. Вы когда-нибудь видели рекламу кофе по телевизору? Наслаждаются ли люди кофе, пока бегают, уворачиваются от портфелей и целуют своих детей? Нет. В эти моменты хаоса и столпотворения трудно даже осознать, что хорошего может принести чашка кофе. Но потом наступает момент. Музыка замедляется, пар, поднимающийся от чашки кофе, щекочет ноздри человека, он улыбается и закрывает глаза. Затем глоток, они на мгновение задерживают кофе во рту, затем глотают и облизывают губы. Это и есть воплощение осознанного образа жизни. Как только вы закончили варить кофе, переходите к следующей задаче, какой бы она ни была. Двигайтесь медленно и целенаправленно. Торопливое выполнение поставленной задачи – признак многозадачности. Вы пытаетесь поторопиться, чтобы успеть сделать что-то еще. Например, возможно, вы повышаете скорость по дороге домой, чтобы поскорее приступить к ужину. Торопливое выполнение одной задачи в надежде приступить к другой – это не пребывание в моменте. Это значит, что будущее снова пытается завладеть вашими мыслями и принести с собой беспокойство и стресс. Занимайтесь одним делом одновременно и уделяйте ему все свое внимание. Убедитесь, что каждая секунда, потраченная на это занятие, спланирована и обдумана. Это поможет вам не торопиться и не совершать ошибок. Во время поездки домой старайтесь следить за дыханием. Стоите на красном светофоре. Вместо того, чтобы стучать пальцами в ожидании зеленого сигнала, чтобы продолжить поездку, попробуйте сделать глубокий вдох и подумать о том, насколько удобно ваше сиденье. Оглянитесь вокруг и попробуйте пожелать хорошего дня каждому человеку, остановившемуся на светофоре. Сосредоточьтесь на том, как рулевое колесо ощущается между пальцами, как ощущается жвачка во рту. Впитывайте каждый момент, сделайте каждый из них целенаправленным и значимым, и поездка станет более приятной.